идилически добродетельными и прекрасными моя дружба с монгомери не удалась его долгая обособленность от людей, тайная склонность к пьянству, явная симпатия к звера людям все это отталкивало меня от него. несколько раз я отказывался сопровождать его к ним. я избегал общения с ними как только мог. Б часть времени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 Ее изборожденное красными рубцами, сплошь усеянная каплями крови, и на нем сверкали глаза, лишенные век. Я поднял руку, прикрываясь от удара, и упал головой вперед, чувствуя, что сломал руку, а огромное страшилище, обмотанное Корпией, с развивающимися кровавыми бинтами, перескочило через меня и исчезло.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 Мчалась по берегу забинтованная фигура, а следом за ней Моро. Она обернулась, увидела его и неожиданно повернула в кустарник. С каждым скачком она уходила от него все дальше. Я увидел, как она нырнула в кусты, а Моро, бежавший ей наперерез, выстрелил. Он промахнулся, и она исчезла. А вслед за ней и он исчез в зеленой чаще.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 А он тем временем ловко и быстро перевязал мне руку. Подвесив ее на перевязь через плечо, он отошел и посмотрел на меня. «Так будет хорошо», — сказал он. «Но что же дальше?» Он задумался, потом вышел из запер ворота. Некоторое время его не было. Меня больше всего заботила моя рука. Все происшедшее казалось мне лишь одним из многих ужасных событий,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 далеко на берегу показалось маленькое серое существо добежало до воды и принялось плескаться я стал шагать от двери до угла ограды взад и вперед как часовой один раз я остановился услышав вдали голос Монтгомери. ау моро рука моя теперь болела меньше но вся горела меня лихорадило хотелось пить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 Он был весь красный, растрепанный, с разорванной штаниной. На его лице был написан ужас. За ним, волоча ноги, шел млинг вокруг челюстей которого виднелись какие-то зловещие темные пятна. «Он вернулся?» — спросил Монгомери. «Моро?» — переспросил я. «Нет?» «Господи боже!» Монгомери с трудом переводил дыхание. «Войдем в комнату!» — сказал он, взяв меня за руку. — Они совсем остервенели. Бегают, как угорелый. Что могло случиться, ума не приложу. А сейчас вот только отдышусь. Нет ли коньяку? Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг. млинку улегся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. — Я дал Монтгомере коньяку с водой.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 пьющего леопарда-человека, и пошел наугад на запад, зовя Моро. К нему присоединился млинг у которого был маленький топор. млинг ничего не знал об истории с Пумой. Он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Моро. По дороге им попалось двое зверолюдей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник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 Он встретил двух свинолюдей, которых я в первый день видел танцующими. Губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они стрестком ломились сквозь папоротники и, увидев его, остановились со злобным видом. Он небестайного страха щёлкнул хлыстом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор